Катастрофа Оса-Авиахима. О том, что сталинская гласность была не случайным недосмотром, а сознательной политикой, говорит еще один красноречивый пример. 30 января 1934 года состоялся полет стратостата «Осавиахим-1». Стратостат поднялся на рекордную высоту 22 тысячи метров. Однако на обратном пути потерпел катастрофу. Экипаж погиб. В данном случае имелись все технические возможности держать полет в тайне, пока он благополучно не завершился. А в случае неудачи скрыть его от населения. Вместо этого 31 января «Правда» публикует развернутое сообщение о ходе полета. Сноска 25. Полет второго советского стратостата СССР СОАХ-1. ОСААВИАХИМ. «Правда». 1934. 31 января. Номер 30. 5916. Страница 5. Более того, на проходившем в это время 17-м съезде ВКПБ 30 января была оглашена приветственная телеграмма экипажа стратостата. В 2 часа 15 минут дня на съезде товарищем Постышевым была оглашена следующая радиограмма семнадцатому съезду партии. Передайте пламенный привет великому историческому 17-му съезду ВКПБ, великому и любимому вождю пролетариата мира товарищу Сталину. Товарищам Молотову, Кагановичу и Ворошилову с высоты 20 600 метров. Экипаж стратостата «Соах-1», сноска 26. Там же. 31 января на заседании съезда было объявлено о катастрофе. На следующий день информация об этом появилась в газетах. Председательствующий на заседании 17-го съезда партии 31 января товарищ Постышев предоставляет слово товарищу Янукидзе для сообщения. Товарищ Янукидзе доводит до сведения съезда следующее печальное сообщение. 30 января между 15 часами, 30 минутами и 17 часами дня в Инцарском районе Мордовской области около села Потижский острог в 8 километрах южнее станции Кадошкино Московско-Казанской железной дороги упал стратостат «Оса-Авиахим-1». Оболочка от удара оторвалась и улетела. В гондоле обнаружены трупы участников полета – товарищи Федосеенко, Васенко и Усыскино. Из опросов очевидцев установлена следующая картина аварии. При падении стратостата оболочка оборвалась, и при этом были слышны два взрыва. На месте обнаружены три трупа погибших товарищей, лежавшие в гондоле, один изуродованный до неузнаваемости. Все предметы и приборы, находившиеся в гондоле, разбиты. На место катастрофы для расследования выехала специальная комиссия. Съезд почтил память погибших товарищей вставанием и по предложению президиума вынес решение похоронить прах героев советского воздухоплавания на Красной площади в Кремлевской стене. Сноска 27. Сообщение товарища Янукидзе на заседании 17-го съезда партии. Правда. 1934. 1 февраля. Номер 31. 5917. Страница 5. Как мы могли убедиться, сталинские СМИ не только не замалчивали аварии и катастроф, но стремились давать репортажи о значимых событиях в реальном времени. Естественно, с поправкой на тогдашние технические возможности. Катастрофа на стройке. На ростовском заводе сельскохозяйственного машиностроения производится пристройка к цеху номер 2. 27 июня в пристройке прорвалась крыша и перекрытие третьего этажа. Убиты бетонщики Голиков, Николаенко и Тёпин. Ранены бетонщики Пилипенко, Папко и Маляр Фиска. Пилипенко находится в тяжелом состоянии. Ему произведена операция. Ведется следствие. Пожар на пивоваренном заводе. 27 июня возник пожар на Жигулевском пивоваренном заводе, Куйбышевский край. Огонь с молниеносной быстротой охватил третий этаж. Пожарные команды прибыли на пожар с опозданием. Пожарные рукава оказались дырявыми, вода била из них фонтанами. Героическими усилиями рабочих с помощью подоспевших пожарных баркасов пожар был ликвидирован. Сноска 28. Происшествие. Правда. 1936. 29 июня. Номер 177. 6783. Страница 6. Немаловажно, что при этом отсутствовало смакование чернухи, которым столь часто грешат падки до сенсации нынешние свободные СМИ. Однако не было и замалчивания негатива, как в годы Брежневского застоя. Оно и неудивительно. Сильный и уверенный в себе правитель не боится признавать неудачи.